Глава 347. Машина для убийства людей. Санему посмотрел на двух других, парня и девушки, которые тоже обладали изящной внешностью, вспомнив, что Ван Мужань говорил, что в маленькой нефритовой столице не было много людей его возраста, а он предположил, что все три его противника росли вместе, несмотря на то, что слегка отличились возрастом. Девушке было около 17, максимум 18 лет, и она уже выглядела милой, нежной и элегантной. Незнакомка была одета в голубую одежду, а её воротник и рукава украшила тёмная вышивка. Ленточки в её волосах сверкали зелёными и белыми цветами, в то время как на лбу висела цепочка, нанизанная нефритовыми бусами, одна сторона которая свисала со лба, а вторая вплеталась в волосы. Она, должно быть, сильно любила нефрит, так как из него были выполнены даже украшения на её главе. Сложно сказать, из-за чего ленточки за её спиной трепыхались. Был ли виновником сильный горный ветер, или же жизненные отцы что-то однозначно заставило их переплетаться, будто зелёные и белые змеи. Она слишком тощая и не такая красивая, как Юйсю, грудь Юйсю намного более пышная. С такой мыслью Цанимо отвёл взгляд в сторону мужчины. Тот казался более зрелым, чем нефритовая девица, а не уделял слишком много внимания своей одежде и внешнему виду, натянув на себя длинную мантию с рукавами и обмотав пояс нефритовой подвеской. Однако у него всё же был заметный стиль, походивший на мудреца. Его взгляд был невероятно глубоким, иногда напоминая звёздный свет, а иногда превращаясь в ослепительное солнце, окутанное пылающими языками пламени. Маленькая нефритовая столица — это главная освещенный обитель в мире. Техники, которые они совершенствуют, сильно отличаются друг от друга, и ни одна из них не уступает искусствам монастыря Великого Громового Удара или Секты Дао». Подумал про себя Цанему. «Старший брат Цэнь!» Увидев его, поздоровался Ван Мужань. Его чёрные глаза загорелись оттенком смелости. Тем не менее, в следующий миг тот угас. Очевидно, что Цанему напомнил ему об учителе, старом страннике Джене. Когда Ван Мужань вместе со стариком пришёл в Империю Вечного Мира, чтобы перехватить имперского наставника и не позволить ему подавить восстание, он встретил Циньму. Так как тот вместе с Чэнь Ван Юнем, Юэ Цэн Хун остальными были почти одинакового с ним возраста, впечатления от встречи надёжно закрепились у него в голове, несмотря на то, что встреча была короткой. После того, как странник Джэнь был убит имперским наставником, Ван Мужань отнёс его труп обратно в маленькую нефритовую столицу, с того времени он больше не встречался с Циньму. «Брат Мужань», поздоровавшись с Циньму, спросил, «А кто эти старшие брат и сестра? «Моя старшая сестра Му Цэндай и старший брат Луньёй», — представил Иван Мужань. «Старшая сестра Му является ученицей странника Дин Си, а Луньёй — ученик-отшельника Тянь Юня». Сердце Цэнему слегка задорожало. В маленькой нефритовой столице было много династий, которые могли бы владеть более чем десятком техник уровня Махайана Сутружилая, Монастыря Великого Громового Удара или Поднебесной Высшей Тайной Секты Дао. Так называемые «бессмертные» маленькой нефритовой столицы владели одной или даже более техниками, Но ну, а может быть в этой священной обители была какая-то ещё уникальная техника, сильнее их всех. Даже если ничего подобного не существовало, независимо от того, сколькими легендарными техниками они не владели, у человека всегда был ограниченный запас сил, от чего невозможно развить все искусства до максимума, в конце концов не у каждого было тело тирана. Внезапно отшельник Ценью заговорил снова. У Сю и Шэн Хуа были невероятные способности, и он смог одолеть Му Цэн Дэй за 27 движений, он Юй сдался после 24 движения, а Ван Мужань уже после 23. -го. Однако не стоит думать, что Мужань слабее остальных. На самом деле его способности самые лучшие строятся, тем не менее в бою Сю и Шэн Хуа самые сильные проигрывают первыми. Это слегка шлымило с нему, он опустил голову, Увидев, что Цэн уже выбрался из ямы, в этот момент старик стоял возле старичной деревни, будто ничего и не произошло. На его теле не было ранений, а одежда выглядела свежо, без пятен и потертостей. Казалось, что никакого боя с Цэн и не было. «Старый бессмертный вправду удивителен. Твоя скорость невероятно высока!» — похвалил юноша. «Я не видел, когда ты успел подняться и привести себя в порядок!» После услышанного лицо отшельника позеленело от злости, но Циньмо не обратил на это внимания. Что-то имел в виду под словами, что самые сильные проигрывают первыми в бою с Сью Шэнхо. Цинью посмотрел на Ван Мужане, говоря. «Мужань, объясни!» Паренек послушался, отвечая. «Техника Сью Шэнхо очень странная. Она становится сильнее, когда сталкивается с сильным противником. Его божественное искусство тоже необычны, они, вероятно, принадлежат к адаптивному типу, Большинство из них, казалось, мгновенно подстраивались, обретая свою настоящую форму в последний миг. Чем выше способность его врага, тем сильнее становятся его собственные навыки. Чем сложнее божественное искусство противника, тем сложнее становятся его собственное. Лицо ценимо обрело хмурый вид. Он уже покинул область техники, продвинувшись к области навыка? Я не смог этого разглядеть. Казалось, что дело в его технике, но в то же время область навыка тоже могла бы объяснить подобное. Циньмо оцепенел, задумавшись. Если дело в технике, она определённо была невероятно интересной. Искусство, использующее фантазию, встречались очень редко, но когда он столкнулся с тем, что техника трёх эликсиров тела тирана была неполной, ему пришлось развить в себе эту фантазию. Учения дровосека тоже были способом развить этого таланта. Тем не менее, настоящая техника трёх эликсиров тела тирана долгое время хранилась в руках семьи Цинь, когда отец юноши Цинь Хань Джэнь, передал ему полную версию, Нужда фантазии исчезла. Если бы техника Сюю Шэн Хуа использовала подобную фантазию, она определённо находилась совсем на другом уровне. С таким противником сколько движений решёт исход боя? Одно или несколько сотен? Он и вправду ужасный противник. пробормотал под поднос Цэнь Му. Выражение лица отшельника Цэнь Ю замерло. Когда старик посмотрел в сторону старейшины, он тихо спросил брата забудем о настоящем теле тирана откуда взялась его подделка взгляд стареня слегка помрачнил и старик прохрипел твои знания слишком поверхностное лучше тебя не спрашивать о таком ценью фыркнул посмотрев на ван мужание остальных император людей цен является владыкой небесного святого культа и императором людей он человек одновременно унаследовавший наследие двух династий «Более того, его техники и божественные искусства невероятно странны. Сила его магии поражает воображение, так что не пытайтесь её перебороть. В противном случае он вас раздавит». Сказав так, он внезапно ощутил невероятный стыд. Сражаясь с нему, он попытался подавить магическую силу юноши, От чего потерпел унизительное поражение. У него попросту не осталось времени для исполнения сложных движений. Иван Мужань, Му Цендау и Лун Юй немедленно хорошенько запомнили совет. «У его так неисчислимые вариации, движение тела воистину удивительное, а скорость столь велика, что ни в коем случае нельзя позволить ему себя поймать, так как освободиться будет очень трудно, а точнее невозможно». Отшельник Цинью продолжил давать Троицу Советы. «Навыки его кулака — это восемь громовых ударов монастыря Великого Громового Удара, это первое божественное искусство области Сакры, владеющее невероятной мощью. Если вы попробуете сразиться с ним, используя кулаки — его силы и мощь вас раздавят так что нужно быть крайне осторожными кроме того он совершенствовал технику девяти монархических драконов семьи лен так что его божественное искусство заятия тоже не слабы более того в своих боевых техниках он использует искусство создания артефактов будьте осторожны именно это вызывало у него самую сильную головную боль цениму выдернул из земли медный столб используя его как копьё для мощной атаки Затем он расплавил оружие, превращая в неисчислимые мечи, и именно эта атака принесла ему окончательную победу. И то, что Ценю Му исполнил в тот миг, было ничем аным, как техника создания сокровищ. Отшельник Ценю никогда раньше не встречался с человеком, который в разгаре боя смел ковать себе оружие, тут же используя то для атаки. На лице Му Цендаи возникло тревожное выражение. «Старший дядя, как нам тогда сражаться?» Отшельник Ценю внезапно замер, Он только сейчас осознал проблему. Если юный император людей настолько силён, как можно сражаться с его невероятной магической силой, постоянно изменяющимися движениями тела и ног, ослепительной скоростью, превосходными навыками кулака, мощными божественными искусствами и способностью использовать навыки ковки во время боя? У трёх учеников маленькой нефритовой столицы не было шансов на победу. «Поразите его навыками меча!» – торжественно посоветовал старик. Отшельник Цанью взглянул на человека-бучку, лицо которого расплылось в улыбке. Старик был на грани истерического смеха. С трудом сдерживая своё веселье, старейшина сделал небольшое предупреждение. «Если говорить о навыках меча, Моэр давно достиг области навыка!» Старый отшельник стиснул зубы. Впервые в жизни у него настолько сильно болела глава. Когда Сюи Шанхуа пришёл в маленькую нефритовую столицу, Желая посмотреть на навыки священные обители, он на самом деле бросил им вызов. Но даже тогда цан Ю не испытал такого стресса. Санему, очевидно, было машина для убийства людей, которая достигла максимальной результативности во всех искусствах, он мог раздавить любого оппонента в своей области. Кроме невероятных способностей, он также владел пугающей верностью в себе, что ставило Троицу в ещё более трудное положение. И интересно, как у него дела с вынасливостью. Уголки глаз Сен-Ю задрожали. Если она не слишком развита, можно затянуть битву, пока он не выбьется из сил. Однако, когда он взглянул на телосложение от сен стало очевидно, что юнец крепко сложен. После сбиения от сен он выглядел так, будто сделал утреннюю зарядку. Юноша до сих пор распирала невероятно мощная сила. А что у него с боевым опытом? Задумавшись, отшельник вновь покачал головой. Боевой опыт Сен-Ю можно было назвать несравненным Тактики, которые он использовал, были яростными, доходя даже до использования искусства ковки прямо на поле боя. Он, очевидно, был боевым маньяком. Исходя из этого, его опыт был невероятно обширным. Маленькая нефритовая столица, в свою очередь, всегда держалась в стороне от мирских дел, чего её последователи определённо уступали цениму. Может быть, у него проблема со способностью мгновенно адаптироваться к ситуации? В таком случае он может проиграть, даже владея огромной силой. Минутку. Судя по его самоуверенности тому, что его ещё не избили до смерти, о парня определённо нет подобных проблем. Отшельник Цинью посмотрел на человека-бочку, на котором к этому времени осталось и следа от пережитого расчарования. Выражение старика казалось счастливым, он готовился посмотреть, как маленькая нефритовая столица потерпит унизительное поражение. Стиснув зубы, Цинью обратился к Ван Мужаню. «Действуйте по ситуации!» Троица переглянулась мысленно бормоча. Старший дядя столько сказал, но результат такой же, как если бы он молчал. Вместо этого он сильно надавил на наш боевой дух. Лучше бы старик просто промолчал. Взгляд Лун Юй вздрогнул, он сделал шаг вперёд, проговорив. «Император людей, я хочу сразиться с тобой на мечах». Цен Юй чуть не вырвала кровью. Из тех вещей, которые мог сделать Лун Юй, этот мерзавец решил сразиться на мечах. Человек-бочка, сидящий неподалёку, уже ведь сказал, что искусство меча от Санему достигло области навыка. Это значило, что парень уже начал создавать свои собственные навыки, его понимание меча достигло уровня Гроссмейстера, или было недалеко от него. Конечно, если мировоззрение от Санемо было не слишком широким, а начальная отправная точка так себе, навыки, которые он создаст, оказались бы слабыми, однако дело в том, что его мировоззрение отправная точка не казались таковыми. Да наоборот. Ведь маленькая нефритовая столица не могла научить своих учеников тому, что знал учитель парня. Но как только Лон Юй заговорил, отшельник Цэн Юй уже не мог изменить его решение. Удивлённо перекосившись, Цэн Юй предложил. «Старший брат Лон Юй, я изучал навыки меча Сект Дао. Насколько хорошо искусство маленькой нефритовой столицы по сравнению с ними?» Лон Юй улыбнулся. «Четырнадцать писания меча Дао, возможно, не могут сравниться с искусством меча моей маленькой нефритовой столицы». Циньмо вздохнул с облегчением. Так как навык его противника не уступал мечу Дао, тот, вероятно, переживёт первый удар. Мой меч довольно тяжёлый, и иногда я использую вес своей пилюли для всяких уловок. Однако так как мы сражаемся в навыках меча, я не буду делать ничего подобного против старшего брата Луньюэ. После сказанного Циньмо по-доброму предложил. «Старший брат, будь осторожен». «Шух!» Дождь из покинувших мешочек Таото мечи заслонил собой небо, А после каждый клинок он делся в землю. Прошу, улыбнулся церьму.